Ведро с водой тяжело стукнулось об пол, и Лиза на миг замерла, испугавшись, что всё расплескало. Однако, вопреки её опасениям, поверхность воды быстро успокоилась. Устала выдохнув, и Лиза отёрла пот с олба. Нести от колодца два ведра сразу было не так уж просто. Обычно они с матерью выполняли эту работу вместе, но теперь... Элиза опустилась на скамью у окна перед столом, позволяя себе небольшой отдых. С тех пор, как Фелис ушла, почти всё хозяйство в доме легло на её плечи. Ряни помогала, если Элиза её просила. Однако, если таких просьб не поступало, не делала ничего, кроме того, что умывалась, наряжалась, притаскивала в дом сладости, купленные у сельского пекаря, и иногда подметала. Как ни странно, Элиза не злилась на сестру за безучастность. Рени всегда так равнодушно относилась к ведению домашнего хозяйства, и вряд ли от нее стоило ждать перемен в поведении после ухода Фелис. Она явно вела себя так не со зла, стоило лишь попросить, а она выполняла все, что от нее требовалось. Дело было лишь в том, что Элизе не хотелось просить. Сейчас Рени не было дома. Ведьма отправилась прогуляться в лес, собрать свежих весенних трав. Потеряв усталые руки, Элиза потянулась, открыла дверцу подпола и извлекла оттуда бутыль с медовым молоком, припасённым заранее. В подполье, как она успела отметить, нетронутыми лежали ощипанная курица, баночки с дорогими специями и очередной бочонок вина. «И заботится он», — фыркнула про себя Элиза, налив немного медового молока в глиняную чашу. На столе в глаза ей бросился ещё один подарок Гийома — большая буханка белого хлеба. Сейчас, в условиях войны, белый хлеб можно было считать настоящей роскошью. Большинство деревенских жителей могли позволить себе только грубый чёрный хлеб. Элиза вздохнула. — Мы довольствуемся яствами знати. У большинства такого нет. Я уж, наверное, не должна жаловаться. Она бросила взгляд на свои руки, с которых начали потихоньку уходить красные следы от ручек ведер. Когда Фелис ушла, многие деревенские мужчины, словно перестав опасаться гнева старшей ведьмы, стали ей предлагать двум хорошеньким отшельницам свою помощь. подлатать крышу, принести воды от реки, наколоть дров. Однако Елиза видел, чего они хотели за свою помощь. И им совершенно не обязательно было это говорить. Всё было видно по их хищным взглядам, по нетерпеливым позам, по тому активному желанию, с которым они спешили помогать. И ведь никто из них, никто не собирался оказывать помощь бескорыстно. Это повергало Элизу в неистовство, и она отвечала резким, однозначным отказом. Иногда, в моменты уныния, Элизу посещала зависть по отношению к некоторым деревенским женщинам, которым помогали мужья, отцы, братья или дети, но затем она вспоминала, сколько несвободы было в положении этих женщин. Они жили словно птицы в клетках и... и становились такими беспомощными, если лишали тех, кто выполнял за них тяжёлую работу. А ещё они жили почти в постоянном страхе: в страхе вымолвить хоть одно вольное слово в присутствии мужчины, в страхе быть уличионными в ведотельстве по каким-то нелепым домыслам, в страхе остаться в одиночестве, в страхе потерять хоть что-то из своего привычного уклада. И бог знает, в каких еще страхах. Элиза смотрела на них и понимала, что будь у нее выбор между ее нынешним положением и положением одной из таких женщин, она, не колеблясь, выбрала бы первое. Однако желание хоть иногда получить посильную помощь, на которую способен мужчина, нет-нет, да посещало ее. Это нагоняло тоску. Единственным, кто помогал Элизе и Рене бескорыстно, был Гийом де Кантелео, но делал он это понятными ему способами. Изысканные гостинцы, деньги, которые он, не считая толком, время от времени высыпал горстями им на стол, когда они у него были с собой. Несколько ювелирных украшений тонкой работы, перекочевавших из графского особняка в деревянную шкатулку Элизы. И остро заточенный кинжал, которым девушка часто срезала особенно нежные растения в лесу и в поле, шепча благодарности собираемым травам и обводя в воздухе замкнутый круг кинжалом вокруг каждого сибелька или костика, прежде чем его срезать. Здесь речь идёт о некоторых традициях травников. Благодарность дань уважения лесу и растениям. Круг условная магическая защита вокруг срезаемого растения. Некоторые травники символически продевали растения в браслет, либо обходили вокруг него, либо завязывали кругом нитку и так далее, чтобы выполнить данный ритуал. Элиза ценила эти подарки любую семей и каждый раз сердечно благодаря за них. Ирония была в том, что Гийому де Контальёну готово было выразить свою благодарность не одними лишь словами. Однако он Просто не думай об этом, угрюмо оборвала себя Элиза. Эти мысли вот уже не первый год вгоняли её в злую, тёмную тоску. И стоило этому состоянию вторгнуться в сердце Элизы, изгнать его оттуда было не так уж просто. Возможно, было бы легче не будь проклятого воспоминания о том дне, когда Гийом проявил свою страсть. Несколько лет прошло, а я всё ещё Звук быстро приближавшихся шагов и стук резко распахнувшейся двери заставил её подскочить. Виновник её грустных мыслей, собственный персона, остановился на пороге, улыбаясь необычайно широко, даже по его меркам. "Элиза", воскликнул Гийом, сделав к ней два широких шага. Он замер и принялся разглядывать её с заговорщицким лукавым прищуром. Самодовольная улыбка по-прежнему не сходила с его лица. "Гийом", улыбнулась Элиза в ответ. Она была изумлена его появлением. И хотя он уже много лет имел обыкновение без предупреждения врываться в размеренное течение её жизни, И Лиза все еще не могла привыкнуть к этому, и он каждый раз заставал ее врасплох, прогоняя тем самым любые захлестывающие ее мысли. «Знаешь...» — начал Гийом без предисловий, взмахнув рукой. «Через несколько дней состоится светлый праздник Пасхи. Это очень хороший и радостный день. Вы же тоже весной празднуете что-то, верно? Возрождение, новая жизнь и всякое такое». «Да». Скоро весеннее равноденствие, очень важный, очень светлый день. После него и земля, и люди всё начинают возрождаться, цветя навстречу лету и солнцу, а дни становятся длиннее. Вот-вот не буду там ляд тебя болтовнёй и рассказывать, с чем связана Пасха, но смысл в том же в возрождении, в новой жизни. Суть в чём? В деревнях и в особняке повсюду будут празднества и танцы. Не все одобряют столь бурные празднования церковных обрядов, но я, как ты понимаешь, он ухмыльнулся. А добряю. Мне нравятся праздники. Вообще никогда не видел в них ничего, кроме повода лишний раз хорошенько выпить вина. Но в этот раз что-то ударило мне в голову, и я хочу танцевать. На этом Гийом замолк, загадочно скосил глаза в сторону. В уголках его губ заиграла улыбка, которая всегда казалась Элизе магически красивой и соблазнительной, но истолковать её значение она никак не могла. Зная, что обыкновенно Гийом всегда приходит к ней, чтобы рассказать о своих похождениях с другими девицами, Элиза мысленно приготовилась к очередной порции его хвастовства, столь для неё болезненного, и твёрдо решила, что сохранит достойное лицо. что бы он ей ни сказал. Ну что ж, нарочито равнодушно проговорила Анна. Там наверняка будет множество красивых девушек. Ты найдёшь, с кем потанцевать. А зачем мне какие-то девушки? К чёрту их! Гийом вдруг посмотрел на Элизу. Ей показалось, что его взгляд прожёг её насквозь, добравшись до самой души. Я с тобой хочу танцевать. Только с тобой. Элизе показалось, что весь мир замер вместе с её оборвавшимся дыханием. Не мигая, она смотрела на Гийома, пытаясь понять, можно ли поверить собственным ушам. Что это было? Подвох? Проверка её реакции? Сто ли зашёрённая попытка ранить или нечто иное? Его сверкающие льдисто-голубые глаза не давали ответа. Ну как? Согласна? небрежно поинтересовался Гийом низким голосом, касаясь её руки. Элиза изумлённо моргнула. "Ну что ж ты?" язык проглотила. Усмехнулся он. "Я зову тебя потанцевать, а ты даже не удостоишь меня ответом?" Элиза махнула головой, пытаясь сбросить с себя цепенение. "Да." Почти прошептала она, все еще не веря, что это происходит с ней. Она так боялась, что вот-вот проснется от этого сна, слишком прекрасного, чтобы быть правдой. А ведь на его она наверняка не могла позволить себе появиться на таком празднике в обществе графа. — А так можно? — неуверенно спросила Элиза. — А почему нет? — Ты знаешь... Она неприязненно покачала головой. Ты ведь граф, а я? Меня кличут ведьмой. Разве дозволено мне? Гион громко презрительно фыркнул. Элиза, как ты верно заметила, я граф. Так покажи мне того, кто запретит мне привести тебя на танцы. Он подмигнул ей, всё ещё не отпуская её руки. Элиза выдохнула и улыбнулась, как не улыбалась уже очень давно. И улыбка эта была столь светлой, что казалось, могла зарить своим сиянием всю комнату. Значит, танцуем? Гийом вдруг прижал её руку к своим губам, продолжая безотрывно глядеть ей в глаза. Это не было вежливым церемониальным поцелуем, каким одаривают дам на светских приёмах. Он смотрел на неё поверх руки, к пальцам, которые не переставал нежно прижиматься губами, и в глазах его бесстыдно, открыто, во всю силу сверкало то, что он так долго сдерживал, считая грехом. "Моя Элиза", произнёс он. Элизе казалось, что она и вправду может расслышать стук собственного сердца, словно рухнувшего куда-то вниз, подскочившего вновь и пустившегося в бешеную пляску. Пламя, разгоревшееся где-то в груди, и там, на самых кончиках пальцев, которые он целовал, было почти ощутимо, будто жар и вправду охватил ее, пронесшись по всему телу вспышкой грозовой молнии, и замер где-то на дне горящих страстью голубых глаз Гийома де Кантелло. «Я люблю тебя», — подумала Элиза. Геон Заговорщицкий улыбнулся, медленно отступая и плавно отпуская её руку. "До встречи", кратко проговорил он и вдруг сорвался с места, скрывшись за дверью. Элиза, не в силах шелохнуться, осталась стоять посреди комнаты. "До встречи", тихо сказала она и расплылась в счастливой улыбке.